отдавшего все 40 долларов своих сбережений, можно было опубликовать книгу в виде выпуска журнала «Революция». Горе как бы отхлынуло на время от семьи Маркса. Издатель Нью-Йоркской трибуны Дана предложил Марксу написать для его газеты статьи о текущих английских делах, а Энгельс прислал другу денег и ободрил его сообщением, что, получив прибавку жалования, сможет отныне несколько увеличить материальную помощь. В бессолнечной квартирке на 1 28 снова стало веселее. К обеду Ленхен жарила мясо и пекла детям сладкие пирожки. Жени смогла купить им новые платья, и муж получил игрушки. В эти дни Маркс часто уходил в гайд-парк. Он не расставался и во время прогулок с записной книжкой, чтобы не потерять мелькнувшую мысль, подчас счастливую находку, подводившую итог многим часам работы за письменным столом, или в читальне Британского музея. Его мозг работал неутомимо, с величайшей основательностью. Ночи или день не имели для него решающего значения. Все больше часов проводил он в это время без сна. Его организм, созданный для большого напряжения и творчества, настойчиво требовал и физических упражнений. Карл ходил в далекие прогулки. В Лондоне Объединивший много отдельных городов, слившихся воедино, о былом раздельном существовании напоминают парки Луга. Карл, у которого была необычайно живая фантазия, любил представлять себе, усаживаясь на взятом под залог стуле под древним дубом, как на светлой траве возле исчезнувших теперь колодцев танцевала в празднике молодежь Средневековья, как бродячий зверинец выгружал тут свои клетки И медведь потешал публику. Иногда, встречая на прогулке своего молодого ученика и друга Липкнихта, он охотно рассказывал ему о средневековом гайд-парке, где в дни праздников ставились на лугу мистерии. В парке почти нет фонтанов, нет клумб, нет дорог, есть трава и проложенные по ней тропинки. Гайд-парк не пестрое городское украшение. Расположенный в самом центре Лондона, опоясанный наиболее людными улицами. Он, однако, достаточно просторен и безыскусствен, чтобы тотчас же заставить позабыть о городе. Нет оград, нет запрещений, трава доступна, как скамейка. Умело посаженные по краям парка тополя, ольхи, липы, дубы скрывают городские постройки, поглощают городские шумы. Покидая Гайд-парк один или с друзьями, Карл всегда останавливался на углу маленькой площади Марбул-Арч, чтобы послушать ораторов. В Англии, где парламент существовал более 600 лет, каждая деталь городского быта насчитывала века. Под бесстрастными ольхами представители социальных и богословских идей вербовали себе сторонников. Не было ни одного общественного течения, которое не заявило бы о себе на углу гайд-парка. Дождь и туман не препятствовали ораторам и слушателям, запасавшимся огромными черными зонтами и калошами. Вечность! «Вечность! Где мы проведем вечность?» — надрывались певцы псалмов. Двое безработных в рваной обратились к Марксу и, указывая на поющих, сказали презрительно, «Черт с ней, с вечностью! Хотели бы мы знать, где провести ночь сегодня на земле?» Маркс остановил их, и вскоре разговор стал таким интересным и важным для всех троих, что они пошли вместе прочь от квакеров, католического священника, дающего справки о чудесах, совершенных святым Сюльпицием, и охрипшей дамы неопределенного возраста, призывавшей вернуться к библейским заветам и проклясть римского папу. В конце мая Маркс приехал к Энгельсу в Манчестер. Оба друга готовились совместно писать памфлет о великих мужах эмиграции, для которого собирали задолго до этого различные материалы. Эрнест Джонс также находился в Манчестере, где в это время шла конференция Чартистской партии. Ирландец Фиргус О'Коннор, вождь английских рабочих, был безнадежно болен и находился в больнице. Чернокудрый красавец доктор Тейлор умер. Гарни не пользовался большей популярностью. В погоне за успехами карьеры он потерял главное — доверие масс. Лишь в 60-е годы вернулся он в ряды подлинного рабочего движения. Хартия из шести пунктов, содержавших требования всеобщего избирательного права, все еще не была притворена в жизнь, и борьба за нее, несколько видоизменившись, продолжалась.